12 апреля. Премьера «Тени» Е. Л. Шварца. 1940 год. Отбрасывать тень. 12 апреля 1940 года Ленинградский театр комедии показал в постановке Николая Акимова «Тень» Евгения Шварца. В отличие от «Дракона», Снятая с постановки после первого представления, она некоторое время держалась на сцене, была напечатана и успела разойтись на цитаты, недостоверно храбрые по тому времени. «Забудьте о том, кем я был. Если не поссоримся, чего там вспоминать? Поверь мне, я всегда был ближе к земле, чем ты. Король есть, теперь жить будет гораздо лучше. Двоих задержали». Один вместо «Да король!» кричал «Да здравствует корова!», а второй ничего не сделал, он мой сосед, характер у него дрянной, давно до него добираюсь. Впрочем, я еще помню, как после премьеры фильма «Надежда Кашеверовой» 1971 год, на детских сеансах в 70-е его крутили постоянно, зал хохотал над репликой «Легче всего съесть человека, когда он в отпуске». Память о снятии Хрущева была свежа. Да и сегодня тень, почему-то почти нигде в столицах не идущая, вызывала бы в зале тот самый специфический смех освобождения и взаимопонимания, которого больше всего боятся запретители. Один банкир третьего дня перевел за границу даже свои золотые зубы. Теперь ездит то туда, то обратно. На родине ему нечем пережевывать пищу. Я уж не говорю о главной пружине сюжета. «Тень приходит к власти». Этот намек в России опасен в любые времена, потому что прочие отсекаются на подступах. Сцена же, когда во дворце одновременно оказываются Теодор Христиан и Христиан Теодор, и первый напоминает второму, чтобы он знал свое место, покажется в наше время даже большей крамолой, чем нашумевший спектакль Омского театра-студии Ермолаевой «Ждем тебя, веселый гном». Но, разумеется, величие и актуальность пьесы Шварца далеко не в этих вечно-сиюминутных подколках, о которых сам он думал меньше всего. Нас занимает эволюция классического европейского сюжета о «Человеке без тени», сюжета, который после знаменитой повести Шамиссо о Петре Шлемеле, 1814 год, кто только не обрабатывал. Наиболее знаменитые, однако, оказались две сказочные вариации на эту тему – андерсоновская и шварцевская. Шамиссо рассматривал трагедию человека, выпавшего из числа живущих, вышагнувшего из обыденности и потому становящегося изгоем. В романтическом повествовании Шамиссо тень – метафора человечности, даже, пожалуй, души, ибо именно душа роднит человека с другими. Утратив то, что есть у всех, он обречен на одиночество и холодную абстрактную ученость. Андерсон трактует эту историю иначе. Для него тень — символ бытовой приземленности, наглости, уверенного преуспеяния. И сказка этого терзателя детских душ кончается вполне в его духе. С ученым расправляются, а сбежавшая его тень, обнимая принцессу, веселится на троне. Шварц идет дальше всех, придумывая финальный сюжетный ход, вполне достойный Андерсона и уж подавно Шамиссо. Когда ученого обезглавливают, тень его тоже остается без головы, и перепуганному королевскому двору приходится согласиться на воскрешение ученого. Иногда надо идти на смерть, чтобы победить. В основе шварцевского сюжета... Гениальная догадка о паразитической природе зла, светлая мысль, которой не допускал Андерсон. Зло обязано заботиться о добре, оберегать его, поскольку оно этим добром питается. Тень обязана беречь источник света, ибо он же источник ее существования. Это ответ на вечный вопрос о том, почему сталинский террор щадил тех-то и тех-то. Почему ничтожество, в том числе самообслуга террора, его исполнители, становились его жертвами не реже, а то и чаще истинных светочей? Периодически биографы задаются вопросом, почему Сталин не тронул Марию Юдину в личном письме, назвавшую его великим грешником? Почему не тронул Пастернака? Почему сначала приказал сохранить Мандельштама? Почему возвысил отнюдь небездарного Симонова, а бездарный раб разгромил без сожалений. Никаких сентиментальных чувств он, разумеется, не питал. Он чувствовал лишь, а Шварц этот страх вербализовал, вытащил наружу, что если в стране не останется светлых голов, не поздоровится и темному главе. Именно здесь разгадка опеки Воланд над мастером, его прямой зависимости от несчастного сумасшедшего, как говорил Ешева Понтию Пилату – Помянут меня, сейчас же помянут и тебя. Кстати, Воланд ровно в это же время, роман в 1938 году закончен, пьеса начита, спорит с Левием Матвеем о свете и тени и получает заслуженное клеймо старого софиста, но совпадение более чем показательно. Софистом называется тот, кто выворачивает наизнанку простую и очевидную истину. Волонду кажется, что он служит Богу, доказывая его бытие от противного. На деле он существует только потому, что само существование света предполагает и наличие теневой стороны вещей. В определенных условиях, когда в обществе становится слишком много Цезарей Борджа и Юлии Джули, то есть все понимающих циников и обеспеченных людей с голодными глазами, Эта теневая сторона вещей становится особенно заметна и начинает даже казаться единственной. Тогда тень перестает знать свое место. И это уже серьезно. Я спросил как-то Андрея Синявского, что кажется ему страшней, снобизм или маскульт, элитарность или пошлость. Синявский ответил, конечно, снобизм. Это ведь попытка воспорить без достаточных на то оснований. А пошлость — вещь такая же естественная, как тень, ее отбрасывает каждый предмет. Бывает пошлость марксистская, бывает христианская. Естественность пошлости, да и вообще естественность тени, не оспаривается Андерсоном и тем более Шварцем. Сны и тени по Шварцу в двоюродном родстве. Тень спасительно в жаркий день и романтично в лудную ночь». Очень возможно, что правшее мясо и наличие пресловутой тени как раз и делает нас людьми. Важно только, чтобы тень знала свое место, то есть сознавала не только свою необходимость и естественность, но и свой паразитизм, вторичность, свою роковую несамостоятельность. Иначе получается то самое, что в 60-е с предельной отчетливостью выразил Слуцкий – Люди-сметки и люди-хватки Победили людей ума, Повалили на обе лопатки, Навалили сверху дерьма. В обществе необходимы посредники и торгаши, Исполнители и прилипалы, Пошляки и пародисты. Общество не существует Без серых кардиналов и темных лошадок, Без лжецов и укрывателей, Без всех, кто объединен Всеобщим системным признаком. Они — не производят ценностей. И всем этим людям есть место в обществе, но они должны его знать только и всего. Когда посредники начинают учить творцов, военные муштруют изобретателей, а охранники становятся главней оберегаемых, как раз и возникает теневой мир, в котором к власти неизбежно приходят тени». И после того, как они захватят власть, для них в самом деле пара пустяков оторвать голову мыслителю. Проблема в том, что тем самым они обезглавливают себя. И вот мы видим на троне уже не преуспевающего администратора, великого махинатора, образцового бюрократа, а жалкое безголовое чучело в ужасе дергающей лапками. И принцесса обиженно всхлипывает. «У всех целые мужья, а у меня вот это». А нечего было много на себя брать, только и всего. Без теней обходятся либо ангелы, либо вампиры. Но в том и состоит высшая мудрость, чтобы эту тень не холить, не растить и не обожествлять, провозглашая единственной сущностью вещей. А вот именно что — отбрасывать.